«С днем рождения!» – восклицает Вика в очередной раз. Мы сидим на террасе ресторана. На улице довольно прохладно, но летний вечер диктует свои правила. Спасибо. Отпиваю глоток куба либра, ем то, что у меня на тарелке, совсем не чувствуя вкуса. Конечно, вовсе не так желала провести день рождения, но по сути выбора у меня нет. Моя жизнь довольно странная. Изменивший муж, которому я готова была отдать всю себя. Работа, в которую погрузилась головой. И отголоски прошлого, что так или иначе давлеют над моим настоящим. Потанцуем? – подмигивает мне Андрей. Он отправился в ресторан вместе с нами, и это казалось мне вполне закономерным. Я ведь теперь свободная женщина и могу проводить свое время, как мне заблагорассудится. Давай, – отвечаю, вложив руку в протянутую ладонь. Виктория остается сидящей за столиком. Мы с бывшим выходим на крошечный танцпол, где покачиваемся под звучащую мелодию. Черенков прижимает меня к себе, и это тоже так странно. Чужой мужик. Он и вправду именно такой. Ведь я еще в 18 решила, что трогать меня может лишь один мужчина, что целовать меня может лишь он, Даниил Верниковский. Как же тяжело сейчас просто принять тот факт, что во время танца меня может прижимать к себе совсем не он. «Удивительно, что встретил сейчас именно тебя», — говорит Черенков, когда мы танцуем. «Вот как? И что же это значит?» Андрей качает головой и проводит ладонью по моей спине. Вроде бы не нарушает границ, а вроде показывает своими действиями, чего именно хочет. «Значит, что это может быть чем-то больше. Смотрю на Черенкова и не понимаю, что именно он желает от меня услышать. Мы с ним встречались перед тем, как я познакомилась с Даниилом. Отношения были совсем не такими, как с мужем. Хотя сейчас я осознала, что именно навладела в тот момент и им, и мною. Мы были слишком маленькими, даже не молодыми. И я, и Андрей попросту не понимали, что делать с возникшей симпатией, чтобы это переросло в нечто большее, а главное серьезное. Да и хотели ли этого, не знаю. Андрей. Мы оба на стадии развода. Опустив голову, я вздыхаю. Боже, уж чего-чего, а именно серьезных отношений, я точно сейчас не желаю. С теми, что есть, разобраться бы. Я понимаю, Сонь, понимаю. Он берет мою руку, притягивает к своему лицу. Жду, когда поднесет к губам, но вместо этого Черенков прижимает мои пальцы к своей скуле. И мы продолжаем танцевать. Больше Андрей не говорит ни слова. И я ему очень благодарна за то, как он себя ведет в данной ситуации. Спасибо. Шепчу едва слышно, когда музыка перестает звучать. Не благодари, качает головой Черенков, и мы возвращаемся к столику, за которым нас заждалась Вика.